Глава 51. Юра пришел домой и сразу понял, что в квартире кто-то посторонний. Он мягко кошачьей походкой прокрался по первым двум комнатам, завернул на кухню, заглянул даже в ванную. Пусто. Оставалась только его комната. И тогда он почувствовал запах. Их запах. Запах сточных вод и давно нестиранного белья. Какое-то время он молча выдыхал, затхлый смрад, прикрыв глаза. Со стороны могло показаться, что он делает это с удовольствием. «Кто там внутри?» Это он собирался выяснить прямо сейчас. Юра достал из тайника сверток с ножами. После недолгих размышлений он выбрал нож Алекса. Зазубренное лезвие стало весьма темным. Нож словно скорбел о безвременной кончине своего хозяина. С ножом в руках Юра вошел к себе в комнату. «Никого. Тишина. Все вещи вроде бы на месте». Вот только ужасный запах стал резче. Взгляд Юра остановился на шкафу. Конечно, как он раньше не догадался, где им еще прятаться. Догадка его подтвердилась. Чем ближе он подходил к шкафу, тем явственнее ощущалось их присутствие. Нож в руке подрагивал, как живой. Он словно просыпался, ему не терпелось вкусить чужой крови. Странно, но Юра был абсолютно спокоен. В шкафу послышалась какая-то возня, словно кто-то безуспешно пытался выбраться наружу сквозь многочисленные брюки и рубашки, висевшие на вешалках. Юра подошел вплотную и, глубоко вздохнув, открыл дверцы. Изнутри сразу повеяло мертвичиной. Сквозь развешанные вещи на него глянуло чьё то серое морщинистое лицо с выпученными рыбьими глазами. Юра вскрикнул и отшатнулся, чуть не споткнувшись о стул. Раздвигая когтистыми лапами одежду, существо выползло наружу. Прошелестело оно, склоняясь над юношей. Юра видел, как правая сторона лица дикого создания пузырилась, словно его держали над огнем. Кожа на нижней части вообще отсутствовала, обнажая распухшие десны. Несмотря на ужасающие изменения, Юра узнал существо. Федоровский Дмитрий. ухажёр Алисы. Юра закричал, вонзая нож в его тело. Лезвие прошло насквозь, прорвав мертвую плоть, как папиросную бумагу, выйдя со спины. Из разреза посыпались громадные жуки. Падая на пол, они не разбегались, а лениво извивались, шевеля лапками. Ты не можешь меня, Гюрза, как я тебя. Мы с тобой давно мертвы. Просто «Ты пока еще на земле!» Прогнусавило существо. «Пока!» Изо рта монстра капала прозрачная жидкость, оставляя на паркете дымящиеся ямки. «Кислота!» – вспылала в мозгу Юры догадка. Существо засмеялось, при этом сплюнув два зуба. Один упал на ковер, и ворс вокруг его стал черным. Пошел характерный горелый запах. «Идем! Идем со мной!» «И захвати с собой Алису!» Рана в животе Федоровского разрасталась, и оттуда вслед за жуками стали вываливаться клубками черные змеи, оглашая комнату зловещим шипением. Плоть с головы из рук монстра стала отваливаться, моментально вспыхивая, как зажженные спички. Он схватил Юру за плечи и принялся трясти, как куклу. Юра с криком схватил существо за скрюченную руку, И она с легкостью отломилась, как гнилая ветка. Из разлома медленно потек отвратительный белый кисель из костных тканей. «Идем! Идем! Идем с нами!» Твердил Федоровский, роняя зубы. Рот расширился и обмяк по углам. Язык толстой пиявкой вывалился на пол. Волосы сползли на бок, обнажая грязно-желтые кости черепа. Глаза вытекли. От рук остались обугленные кости с кривыми когтями. Все это кошмарное создание уже пылало, как факел. И Юра ощущал, как от неимоверного жара у него трещат ресницы и волосы на голове. Его разбудил собственный истошный крик. Вся постель была перевернута и влажная от пота. Кляксич испуганно спрыгнул с кресла и затаился под кроватью. Юра со страхом посмотрел на похрапывающую Алису и от сердца моментально отлегло. Он встал с кровати и поплелся в душ. Намыливая своё тело, он вдруг подумал, что впервые не испытывает никакого наслаждения от этой процедуры, а делает это автоматически, как запрограммированный робот. закончив мыться, он подошёл к зеркалу. Лицо худое, бледное, под глазами синели круги. Красавец, нечего сказать. Взгляд упал на полочку с бритвенными принадлежностями. Подумав, он решил не бриться. Действительно, зачем? Алиса и так его любит. «Я прошу тебя, но не нужно, ну пожалуйста, нет. Юра вздрогнул. Голос Нелли прозвучал будто со стороны, и ему показалось, что он перенесся в тот день поминок Алексе и находится в квартире своего убитого друга. Его обдало призрачным холодом. Он в буквальном смысле чувствовал запах страха, исходящий от девушки, балансирующей на грани безумия. Когда приехала скорая, она принялась дергаться и извиваться, осыпая санитаров ругательствами, и чтобы погрузить ее в машину, пришлось подключаться Юри с Микой, иначе врачи с ней не справились бы. Во время погрузки она вдруг засмеялась совершенно жутким нечеловеческим смехом, от которого пробрал мороз даже привычных ко всему Юру с Микой. Прямо от них дежурный врач сообщил о происшедшем в милицию. И Юра был готов к этому. После смерти Алекса неприятности липли к ним. И через час он давал показания оперативникам. Об этом, естественно, узнал следователь, занимающийся делом Алекса. И на следующий день Юра снова торчал у него в кабинете. Она сошла с ума... Просто сказал он на допросе. Очевидно, смерть Алекса так повлияла на нее. И вряд ли кто-то мог упрекнуть его во лжи. Нелли действительно лишилась рассудка. Тем не менее, Юра видел, что следователь ни на йоту не верит его словам. Гюрза понимал, что кольцо вокруг них сжимается. Они походили на загнанную стаю измученных волков. Даже не волков, а шакалов, на которых устроили настоящую облаву. Алекса уже нет. Нелли тоже вне игры. Не сегодня-завтра ее отправят в психушку. Даже если ничего не предпринимать, рано или поздно на их след выйдут. Уж очень много они наследили в заброшенном многоэтажке в Ясенево, а затем потянется длинная ниточка. Есть почему-то не хотелось до сих пор. Юра с удивлением обнаружил, что с момента похорон, а это более двух недель, он обходился лишь водой. И как ни странно, совершенно не чувствовал какого-либо дискомфорта. Желудок словно понимал перемены, происходящие с ним и не напоминал о себе, перестраиваясь на новый режим. В то же время Юра прекрасно осознавал, что долго так продолжаться не может. Юра выпил чаю, оделся и, поцеловав на прощание ангела, вышел наружу. По какой-то неясной причине он чувствовал себя некомфортно. Нет, он по-прежнему любит Алису. Ее нынешнее положение никоим образом не отразилось на его чувствах. Но что-то грызло его изнутри. Как червь подтачивает корни могучего дерева. Что-то было не так. Совсем не так. Как было раньше. Он это ощущал. Подул холодный ветер, взлохматив светлые волосы молодого человека. Делать было абсолютно нечего. Нужно идти. Только куда?